341. Август 3. Будущее ваше обведено чертою решением его, и изменений в нём нет. Происходящее его не меняет. Всё будет по слову владыки. Но слово ещё не сказано. Сказано будет ко времени, время не даёт. Смотрите на время как на поток. которое принесёт к вашим берегам всё, что вам суждено. Ожидание это сочетается с уверенностью и верою в суждённое будущее. Будущее нами творится верою в непреложность осуществления того, чем надлежит быть. Эта вера или знание будущего основана на соответствии с космическими законами и космической волей. творим высшую волю, будучи посланы в мир. И вы волю нашу творите, дабы яиц согласованность иерархическую. Вас поражает, почему явно не вмешиваемся в карму, устранив всё мешающее? Этого не допускает закон свободной воли.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 Для предстания постоянного и общения непрерываемого нужно полное отдание сердце владыке. Кто же способен даже из знающих много? Вот почему часто воздерживаемся от близких и прямых указаний. Есть ещё и другая причина. Надо научиться стоять на собственных ногах. Нянька для малых ребят.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 Но на самые трудные задания и поддик посылаем в одиночестве духа. Свои испытания каждый проходит одиноко, отдельно от других, даже очень близко стоящих. Вспомните слова Христа. В скую оставил есть и меня владыка. Но сперва оставили люди, близкие ученики одного К этому будьте готовы, если думаете дойти до конца.